Голова, пятнадцатая, гоп-стоп в салоне или вендетта по-молдавски. Из бара можно выходить по-всякому. Летящий об асфальт походкой, ползком и на четвереньках. Иногда, если вечер, так сказать, удался, из просто выносят. А вот заходить туда следует круто и решительно, как одинокий стрелок в салон на диком западе. Если вы, конечно, мужчина, а не какой-нибудь жалкий слизняк в очках. Он пинком распахнул дверь, пошел в полутемный задчик и остановился, чтобы присутствующие как следует рассмотрели его и ужаснулись. Настоящий хозяин жизни — Первый парень на деревне, гроза окрестных пивняков, кожаные брюки в облипку, кожаная куртка, ковбойские сапоги на высоченных каблуках, зачесанная назад и вверх копна темных волос, изящная темная бородка с проседью, крутые темные очки на элегантном с легкой горбинкой носу. Его узнали, но почему-то не особо испугались. — Опять этот кретин приперся! — тихо сказал загружающему под нос спиртным официанту бармен. — Вышвырни его, свинни, только не колечь Запросто! Белобрызкий толстяк поставил под нос на стойку, подрагивая на ходу животом, подошел к нежданному посетителю и остановился в паре шагов от него. — Мистер, плиз... Договорить да не получилось, потому что он вдруг хрюкнул и сложился пополам от удара остроносым сапогом между ног. «Падла!» — по-русски заорал брутальный мужчина в кожаных доспехах. «Получай!» Не извлекая из-за пазухи блестящей громады, как показалось всем пистолет, огрел официанта рукояткой по голове. Свен рухнул на пол лицом вниз — Мужчина перешагнул через него и передернул затвор. «Не ждали, суки!» — Вкратце спросил он и два раза выстрелил в потолок. Сверху посыпалась штукатурка, от грохота зазвенела в ушах. Мужчина пнул ногой в столик и выжидательно посмотрел на сидящих за ним, явно ища приключений. Возражение, однако, не последовало. Облитые пивом трое, опустив глаза, сидели тихо. Он развернулся и подошел к стойке. Разъинувший от удивления рот бармен застыл там, как суслику норки, слегка кося глазом в сторону телефона на стене. Нога в кобойском сапоге неожиданно взлетела вверх и угодила в краешек под носа с бутылками и кружками. Тот перевернулся. Содержимое попадало на стойку и на пол. Приятно зазвенела бьющаяся посуда. Веселье началось. — Мистер! — дрожащим голосом вякнул бармен. — Мистер! — Молчи, сука! Тот не понял ни слова, но заткнулся и на всякий случай поднял вверх руки. — Быстро! Давай мани! Из этих трех слов бармен понял только одно — «Зато правильно!» Дорожащими руками открыл кассу и принялся выкладывать банкноты на стойку. «Это что, все?» Мигом преодолев от ужаса языковый барьер, труженик-прилавка все сразу понял и утвердительно закивал. «Где мани, говорю?» Бармен чуть опустил и развел в сторону руки. «Дескать, рад бы помочь материально, господин налетчик, но не могу». No money, тихо прошептал он. «Ох, no money, козел. Нацеленный в грудь бармену пистолет дрогнул, прогремел выстрел, и тот упал. Герой-натчик прихватив со стойки бутылку виски, сделал глоток прямо из горлышка и повернулся к замершей от страха публике. No поли, совцы, все поняли. Присутствующие дружно закивали, абсолютно правильно все поняв. Парень в коже еще разок отведал вкусненького из горла, развернулся, перешагнул через скорчившегося на полу официанта, пошел к выходу и был таков. Выйдя из бара, я перебежал через дорогу, заскочил в пансион и поднялся на второй этаж. Натворил дверь, ворвался в номер и принялся стягивать штаны. «Как все прошло, сенсей?» — спросил Константин. «Как и планировалось», — бодро ответил я, снимая куртку. «Что с клиентом?» «Великолепно!» «Пришел в себя, угостил вискарем, вырубил и так несколько раз. Он нас слышит». «Ни, боже мой!» — я ему беруши вставил. «Молодец, работай!» «Понял?» Костя взял ствол, бутылку и направился к валяющемуся на кровати и плотно упакованному брутальному брюнету. Вложил ему в руку пистолет и, нажав пальцами поверх его указательного, пальнул в стену, вложил в другую руку бутылку и принялся его развязывать. Хорош копаться! Я уже стоял в дверях, более-менее прилично одетый, и, если не приглядываться совсем, не похожий на грабителя и мунтяну Мунтяну. Иду!» Беруши вынул. А, черт!» Мы чинно спустились вниз и сели в припаркованный неподалеку автомобиль. «Едем?» Костя вставил ключ в замок зажигания. «А ты куда-нибудь торопишься?» «Да вроде нет. Вот и я нет. Ну, давай посмотрим, что будет дальше». За полчаса до начала этого веселья со стрельбой и мордобоем в дверь номера 211 на втором этаже пансиона что напротив бара вежливо, но решительно постучали. Ху! спросили изнутри хриплым голосом и выматерились по-русски. Но все выходцы из бывшего СССР почему-то выражаются исключительно на великом и могучем. «Полис!» — ответил стоящий в коридоре молодой человек в простеньком сером костюме и галстуке. «Дверь отворилась. На пороге!» благоухая суточным перегаром, возник колоритный всколокоченный тип в узких кожаных штанах, голый по пояс и со следами асфальтовой болезни на лице. Молодой человек решительно сделал шаг вперед, стоящий перед ним машинально шагнул назад. Полис, повторил вошедший, развернул бумажник и сунул ему под нос. Не успел похмельный тип, толком разглядеть удостоверение в пластиковом окошке бумажника, как молодой человек коротко, но резко ударил его в подбородок Готово! — негромко проговорил Костя. Я вошел в комнату, следом за ним. Мой напарник принялся паковать пленника, а я раскрыл сумку. Мне предстояло наскоро притвориться брутальным мужчиной, потомком Дракулы Ионом Мунтяну и отправиться в бар, откуда его не так давно выкинули и сдали в полицию. Настало время устроить этим западным лохом самую настоящую пацанскую обработку. — Как тебе? Для полного сходства с персонажем мне даже пришлось нацепить его штаны. — Думаю, сойдет, — кивнул Костя. Я достал из сумки здоровенную блестящую пушку «Дезерт Игл». Мечту каждого крутого мена и засунул в карман куртки. Я пошел, не спи здесь. Удачи, отто. Что было дальше, вы уже знаете. Начинается, заметил Костя. Надо же. Я вытер лицо влажным полотенцем и бросил его назад в сумку. Что-то не быстро сегодня. К пансиону. Подъехали две полицейские машины. Люди в форме вылезли наружу и взяли дом под прицел. «Представляю, как им все это расписали! Вы, кстати, бармен сильно продырявили?» Поцарапал кожу на руке. Из подъехавшего микроавтобуса высыпались бойцы в бронежилетах поверх черных форменных комбинезонов, сырических касках и с укороченными автоматами на перевес Операция началась. «Сейчас будут брать русского бандита», — меланхолично произнес Костя и закурил. «Молдавского поправил я с фальшивым паспортом. Но это выяснится позже, пока для них он просто отморозок из Румынии». «Двери пансиона распахнулись. Повязали сердечного отметил мой напарник. «И точно!» Он самый, с завернутыми за спину и окольцованными ластами, по-прежнему по пояс голый, в слегка приспущенных портках, с разбитой в кровь, перекошенной физиономией и широко разинутым ртом. «Закон и порядок», — с удовлетворением отметил я. «Служить и защищать», — продолжил тему Костя. «А что он, интересно, орет?» «Да как всегда». Волки позорные, козлы потливые. Что его подставили? Обязательно. Так ему и мы поверили. Все и сразу. Поехали. Что теперь? поинтересовался Костя, заводя машину. Теперь он сядет и как следует, охотно ответил я. Вооруженное ограбление, нанесение увечий, незаконное хранение оружия, сопротивление полиции. Ну, очень может быть. «А что он расскажет о вас?» «Ничего. Он, Костя, конечно же, говнюк, но не совсем дурак. Обо всем уже догадался, но ничего лишнего не вякнет. Себе дороже. Просто и сядет, и будет сидеть. Лет семь? Не меньше. Но могут отпустить до срока. Теперь он точно ваш кровник. Какой ужас!» Старый морской волк был суров, недоволен жизнью, И слегка встрепан. — Но! И где тебя носило? — Во-первых, здравствуй, Боря. — И все-таки. — Во-вторых, спасибо. — За что? — За сотрудничество. — Обращайтесь, — буркнул он. — И все равно не понимаю, где ты, черт подери, пропадал? И почему не выходил на связь? — Ну, извини. Работа такая. Какие новости? — Помнишь того молдаванина, который... — Да. Три часа назад арестовали. Много за что. Вооруженный грабеж в том числе. — И это правильно. С непередаваемым старопольским акцентом проговорил я. Главное — начать. Напился, как свинья. Устроил стрельбу в баре, ограбил заведение. — Сильно? — Ты будешь смеяться. На две тысячи крон всего. С небольшими копейками. — Буду. — подтвердил я, да, Колик. — Теперь можешь о нем забыть лет на пять, как минимум. — Уже забыл. — Что еще? — Пока все. — А что ты такой злой? — Ты понимаешь. Он присел за стол, полез в шкафчик за бутылкой. Хотел я Женя перетащить сюда одного хорошего мужика. Мы с ним еще в Англии работали. Сидит сейчас в Москве за штатом, дурью мается. — Ну? Ну и ну! Отправил я в центр бумагу. Так, мол, и так прошу вернуть на родину, ввиду полной непригодности для работы. Для одного сотрудника все равно толку от него абсолютно никакого. — Этого бизнесмена Костю? — Ну да, — вздохнул он. — А для повышения эффективности работы вместо этого бездельника... Прошу прислать подполковника Гребенкина, толкового работника и опытного профессионала. Сегодня прислали ответ. Дальше можешь не рассказывать. Прекращай выть, соберись и слушай меня внимательно. Местная ветчина известна по всему миру тем, что раздобыть ее здесь не намного проще, чем, скажем, в Израиле. — Всю подчистую отправляют в Америку. Я соорудил мощный бутерброд, осмотрел со всех сторон и принесся за дело. Дениса ветчина совсем не привлекала, да и вообще этим вечером он выглядел не слишком товарно. — Что не ешь? — Сыт. — Гордо отказался Денис. — Понятно. А то я грешным делом решил, что вера не позволяет. Э, — В смысле? — Ну, может, ты у нас мусульманин или иудей, и те, и другие свинину как-то не очень. Я просто не хочу есть. Почему? Наелся. Понятно. А мешки под глазами у тебя от здорового питания и усердной службы? Я тебя чем послал заниматься? Следить. А ты что делал? Я с него глаз не спускал. Только он всю неделю шлялся по кабакам. «И ты, значит, следом?» «Ну да». «А в кабаках он, как я понимаю, заливал за галстук». «Да он вообще пьет, как лошадь». «Ну и ты за компанию». «А по бабам тоже шлялся исключительно в интересах конспирации и достоверности». «Не было такого!» — искренне возмутился Денис. «Немного слишком искренне». Скочил на ноги и встал передо мной как царевич Алексей на допросе у папы Пети. — Не ори, — сурово бросил я, — сядь и успокойся. Отвечай на вопросы. — Спрашивайте. Контакты были только с бабами. — Какими бабами? — Разными. Он их менял постоянно. Денис вздохнул. — Не завидуй. Бабы-то хоть ничего были. — Разные, — хмыкнул он. Он к вечеру так нажирался, что некрасивых не оставалось. Один раз вообще такую зацепил. Хоть стой, хоть падай. Если честно, я вообще не понимаю, к чему вся эта комедия со слежкой? Это не комедия, мой юный друг. Вообще-то я не обязан тебя информировать, но так и быть. В резидентуре завелся крот. А к нам это каким боком? Ты хоть сам понял, что только что сказал? Он же сволочь, что услышит, тут же сливает. Ты что, хочешь исчезнуть с концами, как твой друг? Извините. Проехали. Я достал очередную фотографию и сказал. Отсыпайся, приходи в себя. Завтра поутру приклеишься вот к этому красавцу и пару дней за ним походишь. Денис внимательно изучил фото и спрятал в карман. Да хляк какой-то. Презрительно заявил он. «Может, и дохляк, только ты с ним поосторожней. У парня за плечами три года оперативной работы. Да и в академии он не балду гонял, как и некоторые. Расслабишься — сразу срубит. Понял?» «Понял. Вы думаете, это он?» «Ну, если честно, грешу на другого, но и этого проверить очень даже не помешает. А если это он, то что он, по-вашему, будет делать?» Встречаться. А телефон зачем? Любой телефон засекается на раз-два. И вообще, чем реже пользуешься всякой техникой, тем меньше шансов спалиться. Усеки на будущее. Усек. Ну, я пошел. Иди, заботливо проговорил я. Отдыхай. Запер за ним дверь и сам засобирался ко сну. Не мешало набраться сил. Впереди меня ожидал интересный день. Помните китайскую поговорку о черной кошке в темной комнате? Так вот, комната оказалась не такой уж и темной, и кошка уж точно в ней была. Ранним утром я вышел из номера, удачно разминулся с симпатичной светловолосой горничной, толкающей перед собой орешку с бельем, и... все, больше ничего не помню. Последнее, что я услышал, было легкое потрескивание, напоминающее звук электрошокера. Наверное, это он и был. Я отключился раньше, чем упал на ковер в коридоре.